пюре из чечевицы. В этом варианте чечевицу лучше варить на овощном бульоне. Получается легкий летний суп. Можно есть и в холодном виде. На 1 литр заранее сваренного овощного бульона потребуется 250 граммов красной чечевицы. Одну луковицу мелко порезать и обжарить до мягкости. Переложить в сотейник. Влить бульон. Добавить чечевицу, порезанный кубиками картофель, Один клубень средних размеров, одну крупную морковку, также порезанную кубиками, и два стебля сельдерея. Порезать кружочками. Когда овощи сварятся до полуготовности, добавить лавровый лист. Два маленьких листика или один большой. Мелко нарезанный чеснок. Два-три зубчика. И выдавить сок половины лимона. В самом конце, когда суп почти готов, приправить специями по вкусу. Соль, перец и зира, кумин. Дать настояться, промолоть блендером до состояния пюре. А еще горох. В Москве, в детском саду, в школе, дома гороховый суп был в меню каждую неделю. В садике, в школе, мутный, жидкий и невкусный. У соседки густой, как каша. И тоже невкусный. Мама добавляла в суп копчености, грудку или шейку. Но я все равно терпеть не могла гороховый суп, Наверное, потому что скучала по бабушке и жизни в селе. А там никто никогда не варил гороховый суп. Горох рос почти в каждом огороде. На колхозном поле целые заросли. Мы пробирались в самую середину, срывали и ели прямо там. Или собирали в подол платья или футболки и наедались позже. Растягиваю удовольствие. Чтобы достать горошины, нужно провести ногтем по сгибу стручка. Тогда он сам раскроется и всыпать молодые горошинки в рот. Они сладкие, мягкие, еще не до конца созревшие. Их можно есть как семечки. Кстати, я не помню, какие блюда делали из гороха в нашем селе. Ни одного не припомнила. Может, мы его успевали весь есть в сыром виде, и он просто не успевал созреть? Блюда из обработанного гороха я не очень люблю, но они часто встречаются в кавказской кухне. Наверное, потому что на Кавказе используется другой вид гороха. Это не нут, который сейчас продается в супермаркетах, и не шлифованное нечто, выдаваемое за горох. Но если вдруг вам когда-нибудь попадется правильный горох, то есть несколько уникальных рецептов.